Внимание. Данный аудиосборник представляет собой две части. Первая часть пронумерована, в ней рассказы и пьесы с музыкально-шумовым сопровождением. Вторая часть состоит из тех же рассказов и пьес, но без музыкально-шумового сопровождения. Они располагаются в алфавитном порядке без нумерации. С содержанием аудиосборника вы можете ознакомиться ниже. Сборник рассказов и пьес Антона Павловича Чекова, руководство для желающих жениться, включающий более ста произведений, посвящен теме мужья, жены, женихи и невесты, где также имеют место адюльтер и прочие семейные неурядицы или недоразумения. Одним из критериев отбора произведений был также хронометраж, требующий на единицу произведения не более одного часа. Самый короткий рассказ длится чуть более двух минут, а самый продолжительный чуть более часа. По этой причине в сборник не были включены повести «Дуэль» и «Живой товар». При желании вы можете послушать эти повести отдельными релизами, набрав в поисковике сайта их название. Также, по желанию, вы можете послушать аудиофайл «Эти разные лица», где будут представлены реплики персонажей рассказов и пьес, включенные в аудиосборник. С содержанием аудиосборника вы можете ознакомиться ниже.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 то прошу отцов, мучей, околочных натирателей и прочее наблюдать, чтобы там и девицы этой статьи не читали. Это руководство не есть плод единичного ума, но составляет пинтэценцию из всех существующих оракулов, физиономик, каббалистик и долголетних бесед с опытными мужьями и компетентнейшими содержательницами модных мастерских. Введение.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 Они пылкий, страстный и любит с азартом сломя голову, задыхаясь. Жена-брюнетка редко это целая инквизиция. С одной стороны, такая страсть, что чертям точно с другой. Каприцы, наряды, бесшабашная логика, виск-биск. С изменой мужей измерится скоро, платя им той уже монету. Шатенки от блондинок не ушли и к брюнеткам не пришли. Составляют нечто среднее между теми и другими.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 горбатых избегай эти злы и ехидды походки торопливые с оглядками говорит о ветренности или комыслей походка ленивая бывает у женщин серд которых уже занято тут ты не пообедешь походка утечь с перевальцем и вилянем турнира есть признак добродушия податливости и иногда тупости походки горделлиые лебедиды бывают у этих дам и содержаных Чем смесивее походка, тем значит старее и богаче содержатель. Такая походка у девиц означает самомнение и ограниченность. Если барине не идет, а плывет, как пава, то поворачивай оглоблей. Она накормит, утешит, но непременно возьмет под башпак.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 Любовь сама по себе, приданная само по себе. Запрашивай сразу 200 тысяч, а шаловив цифрой, начинай торговаться, ломаться и не тереть. Приданное бери обязательно до свадьбы. Не принимай векселей, кубонов, акций и каждую 100 рублевку ощупай, обнюхай и осмотри на свет. Ибо не редкий случай, когда родители дают за своими дочерями фальшивые деньги.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 По мере того, как прогрессировала человеческая мысль, вместе с другими насущными вопросами Разрабатывались и способы покорения чужих грон Эти способы могут служить прекрасным рилом человеческого развития Чем тоньше и грациознее способ, тем совершеннее человек и наоборот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 Вы смело идете дальше. Улучив удобную минутку, вы падаете на колени, прижимаетесь к ее руке. Она с всхалипывая. Плюет, бьет вас, пыщики, но вы не идете вспять. Как исты, нищи, вы продолжаете подавать ей шубку, прислуживать за ужином, заглядывать в валяющие глаза. Вам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 Род недуга. Вы перестаете бывать у нее, встречаетесь с ней, возможно, режем, мельком. Тут вы действуете на расстоянии всего дела, в некоторого рода гипнотизации. Она не должна видеть, но должна чувствовать вас, как кролик чувствует взгляд у Тава. Гипнотизируете вы ее не взглядом, а ядом вашего языка. Причем самой лучшей передаточной проволокой может служить сам муж. Вот, вы встречаете мужа где-нибудь в клубе или в театре «А как э, выживает ваша супруга?» – спрашиваете вы его, между прочим «Милейшая женщина, ужасно она мне нравится То есть, черт знать как нравится хм. Чем же это она вам так понравилась?» – спрашивает довольно супруг «И вы еще спрашиваете? Прелестнейшее поэтическое создание Впрочем, вы мужья зайги не понимаете»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 Но вы упорно не едете и не попадаетесь ей на глаза. Не видела она вас давно, но ваш мучительно сладкий яд уж уже отравил ее. Муж, зевая, передает ей ваши слова, а ей кажется, что она слышит вас и видит блеск ваших глаз. Наступает пора ловить момент.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 Минуту вы стоите молча и глядите друг другу в глаза Проходит еще минута молчания, и кролик беззаветно падает в пасть удава. Смотрите также «Удав и кролик». Переработка этого рассказа, вышедшая в Петербургской газете в 1887 году. Антон Павлович черков К сведению мужей.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 Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера Разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совестной жизни И после долгих жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором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 Это вечное соглядывание в моих глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих наспорков, кашля, легкой головной боли. Заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубины кротости ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Номер два. Номер два.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 И с трубкой в зубах она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь боли к лицу а фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук истерическими штуками.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 На лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства Всегда мечтательно глядела на небо И каждую минуту испускалась страдальческий в вздох Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога И вечно говорила о принципах Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной Нечестно, говорила она мне, носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного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 в процессе, заставила меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль. Поль, как потом оказалось, служил в вешевой канцелярии и писал очень плохи стихи. Дуль свои он больше уж не видел. Вместе со своими принципами она отправилась от Патрес к братцам. Далее, номер четыре.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 Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенный на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне!» «И я думаю!» — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение —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 Номер семь. это умерла по ошибке. Выпила нечайный яд, приготовленный мною для тещи. Тещь отравляю я на нашатырным спиртом. И в случае такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся цель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 Это очень важно для барынь, разумеется. Два аршина, восемь вершков роста, молот. Да в жилых лет мне далеко, как кулику до петрова дня. Знатен. Некрасив, но и не дурен. И настолько не дурен, что неоднократно в темноте бо ошибки за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках, увы, ямочек не имеется. Два голенных зуба попорчены. И элегантными манерами похвалиться не могу. Но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Перчатки ношу номер 7,34. Кроме бедных, но благородных родителей ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хорошеньких вообще и горничных особенностей. Верю во все. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком стрекозы.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 Чечки ее горели, а глаза, о, мащер, Это были чудные глаза, Сколько прелести, правды, невинности, веселости, Детской наивности светились в этих голубых глазах. Я любовался ее голокурыми косами И маленькими следами, Которые оставляли на песке ее крошечные ножки. Жизнь свою, Ольга Максимовна,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 Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку И, по-видимому, пожаловался ему Гусак растопырил крылья, шалунья Оля потянулась за другим гусенком А в это время случилось нечто ужасное Гусак прыгнул шею к земле и, шипя как смея, грозно зашагал Колю Оля взвизгнула и побежала назад Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильнее и побледела Ее красивой девичьей личикой скосилась ужасом и отчаянием Казалось, что за ней гналось 300 чертей Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью не котяю гусаку удалось таки ущебнуть ее закончик платья. Оля с большими глазами с исказившимся лицом дрожа всем телом упала мне на грудь какая вы руси сказал я побейте гуску сказала ада и заплакала. «Сколько ни наивного, ни детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике!» «Не терплю, ма чер, Не могу вообразить себя женатом на молодушной трусливой женщине!» Кусак испортил все дело. Успокоивши Олю, я ушел домой, и молодушная до идиотства личика застряла в моей голове. Оля потеряла для меня всю прелесть –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 Великий напрасно написал первое действие Спектакль начался Я и Зоя уединились в фойе Она сидела возле меня И дрожа от ожиданий счастья Машинально играла веером При вечернем освещении начер, Она прекрасна, ужасно прекрасна Увертюра, объяснялся я в любви Навела меня на некоторые размышления Зои Гордона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 Я икну Терпеть не могу икоты Зоя Егоровна Скажите, умоляю вас Вам знакомо это чувство? Я икну Зоя Егоровна Я жду ответа Я вас не понимаю На меня напала икота Он Пройдет Я говорю о том о всеобъемлющем чувстве Которое... Черт знает что Вы выпейте воды Объяснюсь, да тогда уж и скажу в буфет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 «Смеется в то время, когда на сцене поют великого Фауста. Кочунство!» «Нет, шер, когда мы были детьми, мы были много лучше!» «Кореня дерзкого гимназиста я еще раз игнул!» соседних ложек засмеялись. би прошипел гимназист «Черт что полковник Пипсинов, «мне наука. Могли бы и и и и и и и и и и и и и и и и и и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 «Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас?» Обратился ко мне Пепсинов после обеда. «За человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой. А? Шот? Отдал бы!» – пробормотал я. напрасно -с. «Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне коты Я погиб». «Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?» «Описал бы, но...» Жилы надулись на на моих висках, Солёзы брызжут и ворочается печень. Братья писатели, По нашей судьбе лежит что-то роковое. Позвольте, ма пожелать вам всего лучшего. живу вашу руку и шлю поклон вашему полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец. Хвала ему. Жаль только что, он не пьёт котикую. Это не упрёк, ма -шех. Будьте здоровы, мочерк, счастливый И не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга Макар Балдастов Антон Павлович Чехов Исповедь или Оля, Женя, Зоя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 Профиль, похожий на улитку, на черного таракана, говорит с подобострасям и после каждого слова икает. Капитан.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 Зачем завалящую? За тебя, батушка, и не завалящая пойдет При твоем благородстве и, можно сказать, при твоих таких качествах За тебя любая пойдет, и, и с деньгами С деньгами мне не нужно Я не позволю себе сделать такой подлости, чтобы на деньгах жениться Я сам имею деньги и желаю, чтобы не я, Женин, хлеб ел, а чтобы она мой Если бедную возьмешь, то она будет чувствовать, понимать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 думает «Есть у меня одна дурочка, да не знаю, понравится ли купеческого названия и тысяч пять приданого. С собой не то, чтобы некрасиво, а так, ни то, ни сё, худенькая, тонюсенькая, Жасковая, деликатная, доброты страсть сколько! Последняя даст тебе, жаля, кто попросит. Ну и короткая, бать её заволось я, а она хоть бы тебе пискнула, не словечко!» «И страх в от родителя вложен, и в церковь ее водит, и в хозяйстве, ежели что!» но эти самое!» — водит пальцем около лба. я осудите меня, грешница, за мои осуждения, а истинное мое тебе слово, как перед Богом!» «Не в себя, да?» «Дура!»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 Дура девка, сватался за нее купец кошелотов Отказала ведь, засмеялась ему в лицо и только Богатый купец, красивый, элегантный, словно молоденький офицерик А то, бывает, возьмет какую-нибудь наесть дурацкую корешку Пойдет в шлан и давай читать Но это дура не подходит мне под категорию Другую поищи, встает и глядит на часы А пока бонжур, мне идти пора Пойду по своей холостой части Иди, батюшка, скотерню дорожка Встает В субботу вечеру зайди к касательной невесте Идет к двери Ну, а того По холостой части тебе не требуется Антон Павлович Чехов Дура или капитан в отставке Муж Эндский кавалерийский полк, маневрируя, остановился на ночевку в уездном городишке «Ка». Такая ночевка, как ночевка господ офицеров, действует всегда на обывателе самым возбуждающим и вдохновляющим образом. Лавочники, мечтающие о сбытии лишалой заржавленной колбасы и самых лучших, кавычках, сардинок, которые лежат на полке уже 10 лет, трактирщики и прочие промышленники не закрывают своих заведений в течение всей ночи.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 Глядя на их бледные, вдохновенные лица, можно было подумать, что эти звуки не слись не из солдатских труб, а с неба. «Полк!» — говорили они радостно. «Полк идет!» А на что понадобился им этот незнакомый, случайно зашедший полк, который уйдет завтра же на рассвете?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 Вся ее фигуры выражала восторг и наслаждение. Грудь ее волновалась, на как играли красные пятнышки, все движения были томны, плавны. Видно было, что, танцуя, она вспоминала свое прошлое. То давнее прошлое, когда она танцевала в институте, мечтала о роскошной, веселой жизни. И когда была уверена, что у нее будет мужем непременно барон или князь.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 Что ему слова, беспомощные состояния не мог бы придумать и враг. А музыка, между тем, гремела, и потёмки были полны самых плясовых сожигательных звуков.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 барыня встали и просят 25 рублей, что вы давечи обещали Маридель муж ее Это праздничная ночь,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 И жаждет только одного, чтобы ей не мешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке. Вдруг певица встрагивает и широко открывает глаза. Впередние раздается резкий отрывистый звонок. Не проходит и 10 секунд, как дребезжит другой звонок. Третий. Открывается шумная дверь и в переднюю стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода, и фыркой кто-то входит. «Черт возьми, некуда шобу повесить!» – слышит артистка хриплый бас.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 Так его, а рыжий, что постоянно себе букеты подносит, загвоздки. Сейчас только что у него был. Зачем ты у него был? Да так, посидели, потолковали, выпили, как хочешь, Натали. А не нравится мне этот сумьяк, ужасно не нравится. Такой болван, каких мало. Богач, капиталист, тысяч шестьдесят имеет, а нисколько в нем этого незаметно.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 Почему в России дела хуже пошли? А потому что у нас лежачих капиталов много, кредиты боятся не то, что в Англии. В Англии, брат, нет таких гусей, как Согвоскин. Там каждая копейка воборот, в оборот пускается. На сундуках там не держит. Ну и отлично. Я спать хочу. Я сейчас. А о чем будешь я? на по нынешним временам Загвоздкина повесить мало Подлецый дурак Дурак ему ж ничего Ежели б я без ручательства у него просил займы А то ведь и ребенку видно, что тут никакого риска нет Не понимается все За 10 тысяч он снова получил Через год бы у него еще 100 тысяч было Просеял, толковал, так и не отдал, болван Надеюсь, что ты нет моего имени у него взаймы просил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 Да и даже поймешь я же тебе рассказать в чем дело только ты и тобой не разболтай не не да я кажется уже говорил тебе говорил я тебе про кишки Угу, после говорил кажется понимаешь в чем дело теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену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 И, натыкаясь на стуле, выходит из спальни Засим доносится из передней шепот, шарканье, колош и звук запираемой двери маридель всерьез обиделся и ушел Слава богу, ушел, думает певица Теперь спать можно И, засыпая, она думает о своем маридель Кто он и откуда взялось это наказание Когда-то он жил в Чернигове служил там бухгалтером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 где он узнал вкус устриц и бургонских вин кто научил его одеваться по моде причесываться говорить наталией вместо наташа странно думает певица прежде бывало получачит жалованье и прячет а теперь и 100 рублей в день ему мало бывало при гимназистках говорить боялся чтоб глупости не сказать а теперь даже с князьями фамильярничать двойной человечешка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 «Изволь сию же минуту убираться, сию же минуту, слышишь?» Баридель каншлит и, не глядя на жену, снимает помощь им. «Если ты, нахал, не уйдешь, то я уйду», продолжает певица, топая босой ногой и сверкая глазами. «Я уйду! Слышишь ты, нахал, негодяй, лакей? Вон!» «Постыдилось бы хоть при посторонних», — вормочет муж. Певица оглядывается и и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию. Физиономия, видевшая оголенные плечи и басы ноги артистки, сконфужена и готова провалиться. «А рекомендую!» – бормочет Никитин. «Провинциальный антрепренер безбожников!» Девица вскрикывает и убегает к себе в спальню. «Вот!» – говорит Махидель, растягиваясь на диване. «Все шло как по маслу!» «Милы!»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 Любители и ценители с зализанными лысинами, попавшие в театральные завсегдаты, и блюда лизы благодаря злату, серебру и родству. Обеды эти выходят нескучные, для человека, наблюдающего интересные. Разу-два стоит пообедать. Известные между обедующими много таких. Есть, едят и говорят.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 И причёсанная, с перепутавшимися волосами Заспанными, заплывшими глазами В сорочке с, с продранными плечами басая косая, окутанная облаком Вчерашнего табачатого дыба Похожа ли она на соловья? Она пьёт, пьёт она как гусар Когда угодно и что угодно Пьёт уже давно Если бы она не пила Она была бы выше пати И во всяком случае не ниже